Игорь Семенович Кон. Введение в сексологию. 1988 год. Эпиграф «Чего человек не понимает, тем он не владеет». Гёте. Проблемы охраны и укрепления здоровья людей необходимо рассматривать с широких социальных позиций. Причем они должны обсуждаться трезво, научно и реалистически. Что такое сексология? Даже образованные люди большей частью считают ее разделом медицины, молчаливо отождествляя с сексопатологией. Между тем, с самого своего возникновения слово «сексология» обозначало междисциплинарную, даже энциклопедическую отрасль знания. Люди интересовались проблемой пола всегда. Уже древнейшие мифологические, а позже философские системы содержали какие-то объяснения природы половых различий, сведения об анатомии и физиологии гениталий, технике полового акта, зачатии, беременности и родах, Благодаря обобщенному в них историческому опыту, древние китайские трактаты об искусстве спальни, индийская камасутра или наука любви о и сегодня представляют не только исторический интерес. Однако древняя эротология, то есть теория и практическое искусство любви, не ставила своей целью исследовать сексуальность. Она скорее обосновывала и конкретизировала то отношение к ней, которое было принято в соответствующем обществе. Необходимая предпосылка научного исследования сексуальности, преодоление религиозно-мистического отношения к ней, принципиальная установка на то, чтобы анализировать половую жизнь не в терминах религии и морали, которые в разных обществах вовсе не одинаковы, а в естественно-историческом ключе, на основе достоверно установленных фактов.